Глава 20. Ехали обратно в молчании. Новость, которую нам сообщили в храме, казалась невероятной. Но вопреки здравому смыслу и невозможности такой ситуации в принципе, на моем запястье сияла золотистая метка, говорящая о том, что мужчина передо мной, мой истинный. О полном слиянии почти никогда не говорили. Это было привилегией древних? которые спустя много столетий из-за кровосмешения почти выродилась. Те, кто остался, приняли правила игры уже позже, но старались выбирать себе в партнеры наиболее сильных представителей. Если говорить о разнице, то она колоссальна. Те, кому выпадала честь носить такую золотую метку, очень тонко чувствовали своего партнера. Сила становилась общей, мысли и чувства переставали быть секретом. Чужая боль ощущалась словно своя, а если радость, то безграничная для обоих. Такие пары были самыми крепкими и берегли друг друга настолько трепетно, что зависть брала всех. То, что дошло до нас в легендах и сказках, теперь стало моей реальностью. Я из лобья наблюдала за угрюмым мужчиной, но уже совершенно другим взглядом. Одно тело, когда вы вступаете в брак по расчету, а другое, когда оказываетесь связаны на всю жизнь крепкой нитью, которая помимо прочего еще и сотрет между вами любые границы, Трогала ли меня его задумчивость? Безусловно, но внутри было пусто. Я ожидала, что чужие эмоции свалятся на меня, словно из рога изобилия. Но, видимо, связи надо утвердиться и настроиться. А потому ректор оставался для меня с закрытой книгой. «Ты пробьешь во мне дуру, если не прекратишь буравить взглядом», — устало проговорил лорд Свеймон, повернувшись на меня. «Я не понимаю вашего отношения к случившемуся» а потому пытаюсь прочесть ваши эмоции на лице. Пробормотала я чуть недовольна. — И как? — хохотнул мужчина, превращаясь в озорного мальчишку. — Как видите, — буркнула я, слегка улыбнувшись, — видеть этого мужчину таким я пока была не готова. Я привыкла к суровому выражению лица, усталым кругам под глазами и серьезным разговорам. Сейчас же передо мной сидел другой. Этот мужчина был домашним, будто скинул все маски и показал себя таким, какой он есть. Оказывается, он умеет улыбаться, смеяться над шутками, подтрунивает надо мной хоть и слегка. Вся парусная суровость исчезла, и мне кажется, ему абсолютно все нравилось. Не грусти, мы во всем разберемся. Да с чем тут разбираться? В сердцах воскликнула я. Тут уже все и так понятно. Ну, хотя бы с тем, как пользоваться обретенным единением. Для меня, как и для тебя, это неизвестность. Мне бы не хотелось, чтобы ты ощущала мою злость, когда я на совещаниях, или боль, которую я получаю на тренировках. Спокойно и рассудительно проговорил он. И еще. «Теперь мы женаты. Ты вполне можешь называть меня по имени. Ты хотя бы помнишь, как меня зовут?» Улыбка снова озарила лицо мужчины, а я насупилась. Конечно, я помнила, как его зовут. Но морально переступить через себя у меня пока не получалось. «Дариус, меня зовут Дариус», — хмыкнул мужчина и пристально на меня посмотрел. «Я помню». Взвинтилась я, на что мужчина улыбнулся еще шире, хотя казалось, куда уже. Катарина, я понимаю, что в твоей жизни произошли травмирующие события, но теперь ты моя жена и можешь не беспокоиться ни о ком и ни о чем. Твоя безопасность и комфорт для меня первостепенная задача. Не нужно закрываться от меня толстой броней. Я все равно ее уберу. Нам предстоит прожить вместе жизнь. Так что в наших интересах сделать ее максимально приятной для нас обоих. Теперь дорога мне казалась нескончаемой. Весь этот разговор был для меня крайне неловким. Мне, словно маленькому ребенку, объясняли истину, а я не могла себя побороть. Я настолько привыкла закрываться и защищаться, что сказанное Дариусом было практически невозможно. Но, с другой стороны, он уже довольно легко проникал мне под кожу, будто читая меня, как открытую книгу. Ну вот, что мне еще нужно? Мужчина красив, богат, знатен, имеет прекрасное чувство юмора, отзывчив и добр. А я не могу хотя бы постараться быть с ним милой. Крутила я в голове мысли, так и не сумев собраться силами и снова завести разговор. Можно отдать должное ректору? Он не настаивал, лишь сказал мне правду, а потом оставил переваривать. Мне нравилось отсутствие давления, но не нравилась эта беспомощность. Катарина, мы приехали. Ворвался в мои мысли голос мужа. Я взглянула в окно обомлел. Мы остановились около роскошного особняка, утопающего в зелени. Мрачное сооружение очень ярко контрастировало с буйством красок вокруг, что мне очень понравилось. Стены дома были из черного камня. Темная черепица на крыше, огромные панорамные окна, аккуратная дорожка, засыпанная мелким белым камушком аккуратно подстриженные кусты и ухоженные деревья невооруженным взглядом было видно что все здесь находится под неусыпным контролем и оберегается мне учтиво помогли выбраться из кареты и предложили локоть у основания лестницы выстроилась прислуга а я вдруг поняла что слишком часто знакомлюсь с персоналом на этот раз Здесь был собран не весь состав работающих в этом доме. Дворецкий, повариха, моя личная горничная и управляющий. При приближении Дариуса все сделали низкий поклон, а девушке кникся. Мужчина подтолкнул меня в спину и представил. Леди Катерина Свейма, моя супруга и ваша новая хозяйка. Выполнять ее указания так же, как мои. Всем все понятно? Да, милорд. Все еще раз дружно повторили поклоны и к Никсе. Добрый день! Тихо поздоровалась со всеми я. Идем в дом. Мужчина провел меня внутрь, где убранство также было просто невероятным, И провел небольшую экскурсию. Дом Дариуса был чем-то похож на подаренное мне Джейденном поместье. Только размеры были больше в разы. Поднявшись на третий этаж, мы свернули направо, где, в отличие от остальных коридоров, было всего две двери. Хозяйский покой, пояснил Дариус. Раньше я предпочитала занимать комнаты на втором этаже. Но сейчас все изменилось. Прислуги не обязательно знать, почему мы вступили в брак. Лишние слухи нам не на руку. Я коротко кивнула, И прошла внутрь. Комната была прекрасна. Сразу понятно, что это часть жены. Светлые стены, нежно-персиковые занавески, огромный гардероб и не менее огромная кровать. Туалетный столик был уставлен разными тюбиками и баночками. Рядом стояла шкатулка для драгоценностей и коробочка со всевозможными шпильками, резинками и прочими инструментами для создания красивой прически. Справа от кровати, за портьерой, располагалась дверь в смежные покои, только мужские, а слева от кровати была дверь в ванную комнату, которая была размером чуть ли не такая же, как сама спальня. Пройдя по комнате, рассматриваясь, я коснулась изножия кровати и задумалась нам еще и брачная ночь предстоит ведь от одной мысли смутилась что не осталось незамеченным катарина я не буду настаивать на консумации предлагаю прежде узнать друг друга привыкнуть никто не обязывает нас я поняла перебила я его окончательно покраснев благодарю мужчина коротко кивнул и предложил спуститься вниз где нам уже накрыли на стол. Еда была бесподобна. А я мысленно отметила, что все-таки прислуге понравилось. Поварихе так точно. Иначе с чего ей так стараться? Стол был уставлен всевозможными блюдами, фруктами и десертами. Такое обилие сладкого и натолкнуло меня на мысль, что симпатия возникла. Мы вели непринужденную беседу, Дариус рассказывал об Академии и смешных случаях, которые случались в последнее время, когда дверь в столовую распахнулась, явив нам Лакея. — Прошу прощения, милорд, к вам посетитель, — отчеканил он. — Утверждает, что вы украли его жену и держите ее здесь против ее воли. Сердце ухнуло куда-то вниз. Мой бывший муж совершенно не хотел оставить меня в покое.